Глава пятая. Снарядом на вечеринку все тоже вышло непросто. После долгих и жарких споров на этаже прислуги я на несколько часов обзавелась принимать вещи в дар я категорически отказалась, согласилась взять только на время, серебристой юбкой с темными оборками по подолу и такого же цвета блузой. Нашелся еще и черный жакет с вышивкой серебряной нитью. Затем мне уложили волосы, вплетя в них светло-серые ленты и выпустив несколько локонов. Не забыли их завить, после чего в один голос заявили, что я — исключительная красавица. Надо бы еще подвести глаза и губы краской, ну, чтобы все драконы окончательно попадали. «Не нужно нам падучий драконов», — отозвалась я, категорически отказавшись от косметики. Но мою шутку на этаже прислуги все почему-то восприняли всерьез, Отшатнулись и тут же сделали знак, отгоняющий зло, а потом шепотом пояснили, что о пепельной хворе в Талмироне лучше не говорить. Не то чтобы запрещено, но... от греха подальше. Я закрыла рот, решив не спорить и не доказывать, что это была всего лишь шутка. Игра слов. Я вовсе не имела в виду смертельную болезнь. Вместо этого искренне поблагодарила всех за заботу, пообещав взамен непременно поделиться подробностями и в деталях рассказать, как будут реагировать драконы на подобную людскую красоту в моем лице. Хотя я и так знала. Киран Велгард станет весь вечер донимать меня придирками. Сюда не ходи, здесь не стой, это не ешь. вернее съешь все что есть на вечеринке а вдруг ты превратишься в дракона и всем в четверке сразу станет от этого легче остальные приглашенные будут смотреть на меня свысока старательно избегая моего общества Адора и ее подруги начнут брызгать ядом закапывая все вокруг тогда как арден в отсутствие невесты пойдет на решительный штурм попытавшись затащить меня в постель ну или получить то что ему от меня нужно что именно я как раз и собиралась выяснить Заодно я подозревала, что Русана может предпринять очередную попытку переманить меня к себе в команду, и не ошиблась. Правда, все произошло еще до начала вечеринки, и выбрала она довольно странный метод. Но сперва я вернулась в свою комнату, прикинув, что у меня в запасе имеется еще полчаса до назначенного Кираном времени, поэтому я успею спокойно пролистать учебник по травам и чарам. Мне хотелось изучить местные составы зелий и попытаться отыскать закономерность в различиях между Аллирией и Талмироном. Но стоило усесться за стол, как в дверь постучали. Оказалось, явилась Русанна и принесла мне ядовито-оранжевое платье, на которое я взглянула с удивлением. Этот цвет я терпеть не могла, знала, что он совершенно не подходил к моим темным волосам, смуглой коже и фиолетовым глазам. В нем я чувствовала себя словно мифическая птица-феникс, которая вот-вот вспыхнет, рассыплется на кусочки, а потом они превратятся в блёски. «Я слышала, все твои вещи пропали!» произнесла Русанна приторно-медовым голосом, разворачивая наряд. «Вот, подумала, что ты захочешь надеть Кардену Дариону что-то красивое. Вряд ли у вас в Аллирии. Да, вряд ли у нас ходили на студенческие вечеринки в столь откровенном платье, с разрезом на груди чуть ли не до талии. И по бокам тоже, до той самой талии». Я склонила голову, уставившись на Русанну с удивлением. Попыталась понять, в чем ее выгода, и зачем она решила выставить меня перед четверками в подобном свете. Затем услышала за ее спиной шушуканье и смешок. И чудился мне в этом голосок Адоры Эрвальд. Ну что же, тогда-то мне стало все предельно ясно. Именно на ее сторону и перешла Русана, решив сделать из меня посмешище вместе с четверкой Кирана Велгарда. За то, что я отказалась перейти в ее команду, а Киран, разорвав их отношения, и думать о ней забыл. «Боюсь, я не смогу прикоснуться своими руками к столь изысканной вещи», таким же приторно-сладким тоном ответила я Русане. «Нет, перекати поле из Алирии не имеет никакого морального права надевать на себя вещь, подозреваю, из настоящего истанского шелка. Тут уже была отсылка к Адоре Эрвальд, и шушуканье за спиной Русаны ненадолго прекратилось. «Я пойду в том, что мне одолжили мои подруги», — добавила я. «Но спасибо за столь щедрое предложение». «Какой-то крестьянский наряд!» — нахмурилась Русана, осмотрев меня с ног до головы. «Такое в Талмира не носит разве что прислуга». «Мне в самый раз». Улыбнулась ей, после чего выставила из комнаты вместе со всем ее оранжевым платьем. Сказать, что у меня улучшилось настроение, я не могла, и даже на книге сосредоточиться не получалось. Этот день принес мне как новых друзей, так и врагов, тогда как тех, кто держал нейтралитет, становилось все меньше и меньше. «Интересно, что будет после вечеринки у Ардена Дариона?» — крутилось у меня в голове. И еще, переживу ли я ее? В этом и заключался самый главный вопрос. В раздумьях о своих не самых веселых делах, а заодно сделав домашнее задание, я не заметила, как пролетело время и настали те самые шесть часов вечера. С ними появился и Киран Велгард, встретивший меня возле общежития. Окинул взглядом с ног до головы, произнес: «Сойдет на мой наряд и прическу, после чего распахнул передо мной портал. Но прямиком в коттедж Ардена Дариона мы не вломились. Вместо этого вышли на одной из дорожек в дальней части сада и отправились в гости пешком. «Заодно я узнала, что домашнюю работу Киран не сделал, но спишет ее завтра утром с моей». А еще то, что двухэтажный солидный дом с каменными колоннами и большими окнами был прерогативой Ардена Дариона. И так в Академии Скаймера живут далеко не все четверки. Вернее, ни одна не живет, кроме той, в которой был капитаном молодой лорд Дарион. Эту привилегию получил он по наследству. Его род стоял у истоков создания и из поколения в поколение спонсировал нашу Академию». Тем временем на Скаймор начали опускаться сумерки. Зато в коттедже Дариона горели огни во всех окнах, и было довольно шумно. Сначала мне показалось, что просторная гостиная на первом этаже битком набита народом. Но потом я разобрала, что драконов было не больше двадцати. От Кирена я уже слышала, что Арден пригласил к себе самые сильные четверки, те, кто реально мог побороться за победу в турнире. Таких выходило как раз пять. Еще в коттедже были слуги. Они ловко разносили напитки и угощения. Наше появление с Кираном не осталось незамеченным. Все замолчали на несколько секунд, и я почувствовала, как в меня впиваются высокомерные и недоверчивые взгляды. А заодно в очередной раз ощутила себя равенный морс в стане врагов. Затем стало еще интереснее. Часть приглашенных смотрели на меня с брезгливым любопытством, а одна из девиц, когда я подошла к Софе, на которой та сидела, встала и демонстративно отправилась на другую сторону комнаты. Киран вызверился, но я лишь усмехнулась. Похоже, дело было не только в недоверии драконов, которые те испытывали к людям. Подозреваю, леди Адора Эрвальд хорошо постаралась распуская обо мне грязные сплетни. Возможно, Адора нашептала Русане и остальным из ее девичьей команды, что я любовница Кирана, то-то он со мной так возится. Может, именно это так сильно задело Русану, куда больше, чем мой отказ перейти в ее четверку. Мне захотелось спросить об этом напрямую, но та держалась отстраненно, старательно избегая моего общества. И я мысленно пожала плечами. Волнует ли Джоэлин Грей то, что они ней думают драконы в Академии Скаймора? Если честно, нисколько. Мне бы только продержаться этот учебный год, а потом вернуться домой и забыть обо всем, что произошло в Талмирене, как о затянувшемся кошмаре. Но кошмар продолжал тянуться. Вечеринка была в самом разгаре. Подкрепившись, все принялись обсуждать игру «Знамя драконов», которая должна состояться со дня на день. В ней примут участие сильнейшие четверки Академии, а ее результаты могли стать решающими для отбора на турнир «Десяти островов». Говорили о том, что всем командам выдадут карту, по которой нужно будет найти артефакт, спрятанный где-то на территории Академии, заодно не позволив другим командам отыскать его быстрее. Сколько четверок станет участвовать в игре, это и было главной интригой и причиной жарких споров сегодняшним вечером. Склонялись к тому, что команд будет пять, как и в прошлом году. Но администрация, а именно Диконвейр, могли сократить их число и до четырех. Я слушала всех внимательно, прикидывая, что к чему. Несколько раз ко мне подходили слуги с подносами, предлагали бокалы с коктейлями и закуски, но я качала головой. Есть и пить на вечеринке, где меня все считали нежеланной гостьей, нисколько не хотелось. Я прекрасно понимала, что я словно кость в горле у драконов, лишняя для всех, кроме нашей четверки. Впрочем, им я тоже была не особо нужна. Братья уверенно обхаживали девушек из четверки Русаны, тогда как Киран... Если честно, я так до конца и не разобралась в его мотивах. Зачем он меня с собой притащил? Может, его проблема была в том, и он не понимал или не хотел смириться с тем, что никто и никогда не примет меня в Скайморе на равных? Потому что люди, по мнению драконов, годились, если только в роли прислуги, или же, если это красивая девушка, то для того, чтобы согревать им постель». Словно в ответ на свои мысли, я то и дело ловила на себе внимательные взгляды хозяина дома. Роскошный дракон, этого ударя она было не отнять, сегодня нарядился в дорогой бархатный наряд, а высокие сапоги подчеркивали его мускулистые ноги. Мне казалось, что Арден не спускал с меня глаз, дожидаясь, когда наш капитан отвлечется и выпустит меня из вида. Это произошло, потому что близнецы ввязались в неприятности. Вспыхнул скандал. Элиса, кажется, так звали одну из команды Русаны, залепила лаяну пощечину, сказав, что тот стал слишком навязчивым и вырис ее платье вовсе не для того, чтобы постоянно вылавливать из него руки одного из братьев. Остальные из девичьей четверки тоже вскинулись, и Киран отправился разбираться. Я же решила выйти на балкон. Снаружи было тихо, ночной воздух сладко пах цветами, а звездное небо рассыпалось над головой мириадами светящихся точек. Где-то поодаль мерцал город Скаймер, А еще выше, на горизонте, в темноте, едва угадывалась дымка огней. Похоже, там парил один из летающих островов. Я оперлась о перила, наслаждаясь собственным одиночеством и тишиной, прерываемой лишь треском цикад. Но длилось мое одиночество недолго, потому что распахнулась дверь, и на балкон вышел Арден. Остановившись рядом, дракон привалился бедром к перилам и стал смотреть на меня. И вид у него был такой, словно ему нравилось то, что открывалось перед его глазами. «Скажи, что тебе от меня нужно на самом деле?» – повернувшись, спросила я. Но вместо честного ответа на мой вопрос, Арден продолжал меня рассматривать. Глядел так, словно видел перед собой редкий и невероятно дорогой артефакт, а не обычную людскую девицу. «Этим он всех и берет, промелькнуло у меня в голове. Кто-то девушки от лорда Дариона без ума. Сложно устоять, когда на тебя смотрит один из красивейших мужчин Талмирона, причем так, словно перед ним главное сокровище двух миров». «Тебе не место в команде Велгарда», — наконец изрёк Арден. Твое место рядом со мной». И мне показалось, что он имел в виду вовсе не свою четвёрку, а себя самого. «А не забыл ли ты, Арден Дарион, что твоя команда полностью укомплектована?» — поинтересовалась у него. «Или о том, что у тебя уже есть невеста, которая, кстати, ждёт не дождётся тебя в лазарете, пока ты раздаёшь неясные намеки другим девушкам?» В ответ я услышала смешок. Лорд Дарион находил забавным то, что я ему сказала, и меня это порядком рассердило. «Если уж на то пошло», — добавила я, — «то есть всех в Академии ты выбрал самую неподходящую девушку для подобных намеков. «Такое на меня не действует», — сказала я себе. И сразу засомневалась в правдивости этого утверждения, потому что рядом со мной стоял невероятно привлекательный мужчина, чьей харизме, красоте и обаянию было трудно противостоять. «Это неважно». произнес Арден и поглядел на меня так, словно раздевал и ласкал своим взглядом. От подобной мысли кровь тут же прилила к щекам, и я рассердилась еще больше. Как на него, так и на себя саму. Тиана не важна, как и никто другой в Талмире, добавил он. «Только ты, Джойлин. Мне нужна лишь ты одна и твоя кровь». Но тут же осекся и замолчал, словно нечаянно сболтнул лишнее. А я задумалась, какая еще кровь? К чему он это ведет? Собиралась уже спросить, но в этот момент распахнулась дверь, и на балконе появился Киран. Нашему капитану, в отличие от Ардена, увиденное явно не понравилось, и уже через секунду два дракона перелились друг в дружку недовольными взглядами. Настолько недовольными, что мне показалось, будто бы ночной воздух стал моментально сгущаться, и уже скоро полетят боевые молнии. Или полезут хвосты, клыки и когти, потому что эти двое обернутся, а потом в сласть передерутся. ведь они смотрели друг на друга, как соперники. Но все таки не подрались, и дракона Кирана я так и не увидела. «Что ты здесь забыл, Ардендарион?» — холодно спросил наш капитан. «Это не твоя территория, так что давай уже, иди к своим гостям». Мне показалось, что он хотел сказать «проваливай к своей невесте», но помешала мужская солидарность. «И не твоя территория, Велгард. Ты даже не представляешь, о чем идет речь». усмехнулся Дарьян, затем оторвался от перил и спокойно удалился в дом. А я осталась стоять, недоуменно уставившись ему вслед. Думала о том, что не только Велгард, но и я сама ничего не понимала. И ещё о том, что Арден вряд ли захочет что-то пояснить, даже если я припру его к стенке. Равно как и Декан Вейр, хотя расспросить последнего все же не помешает. Заодно на ум пришло воспоминание о комоде в его кабинете, закрытом на замок артефакт, и о том, что именно там могли храниться ответы, на многие, касающиеся меня, вопросы. Вопросов у меня скопилось к этому времени порядочно, и они продолжали пребывать. Я коснулась пуговицы на шее. Также у меня оставалась надежда на столичного артефактора, перебравшегося в Скаймор. Может, он сумеет пролить свет на мое происхождение? Ну, или хотя бы сказать, что это за пуговица, с детства висевшая у меня на шее. Да, вопросов становилось все больше, а ответов, привычно, не было ни одного.